Вот, вот задача, чтобы сохранить при себе Евгения Павловича, но повторяю тебе, и вот тебе крест, что он с ней не знаком, и что векселя эти выдумка, и с такой наглостью ему «ты» кричит через улицу. Чистейший заговор, ясное дело, что надо отвергнуть с презрением, а к Евгению Павловичу удвоить уважение». Так я и Елизавете мне высказал. Теперь скажу тебе самую интимную мысль. Я упорно убежден, что она это из личного мщения ко мне, помнишь, за прежнее. Хотя я никогда и ни в чем пред ней виноват не был. Краснею от одного воспоминания. Теперь вот она опять появилась и, думал, исчезла совсем. Где же этот Рогожин сидит, скажите, пожалуйста. Я думал, она давно уже госпожа Рогожина. Одним словом, человек был сильно сбит с толку. Весь почти час пути он говорил один, задавал вопросы, сам разрешал их, пожимал руку князя и, по крайней мере, в том одном убедил князя, что его он и не думает подозревать в чем-нибудь. Это было для князя важно. Кончил он рассказом о родном дяде Евгении Палуче, начальнике какой-то канцелярии в Петербурге, на видном месте, семидесяти лет Вевер гастроном и вообще повадливый старикашка. Ха -ха. Я знаю, что он слышал про Настасью Филипповну и даже добивался. Заезжал к нему Давича, Не принимает, не здоров, но богат. Богат имеет значение. И дай ему Бог много лет здравствовать, но опять-таки Евгению Павловичу все достанется. Да-да. А я... Я все-таки боюсь. Не понимаю чего. Я боюсь. В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь. Беда летает. И боюсь. Боюсь. И, наконец, только на третий день, как мы уже написали выше, последовало формальное примирение Ипанчиных с князем Львом Николаевичем. Было семь часов пополудни. Князь собирался идти в парк. Вдруг Лизавета Прокофьевна одна вошла к нему на террасу. «Во-первых, и не смей думать, — начала она, — что я пришла к тебе прощения просить. Вздор! Ты кругом виноват. Князь молчал. Виноват или нет? Столько же, сколько и вы. Впрочем, ни я, ни вы, мы оба ни в чем не виноваты умышленно. Я третьего дня себя виноватым считал, а теперь рассудил, что это не так». Так вот ты как. Ну, хорошо. Слушай же и садись, потому что я стоять не намерена. Оба сели. Во-вторых, ни слова о злобных мальчишках. Я просижу и проговорю с тобой десять минут, я пришла к тебе справку сделать. А ты думал, и бог знает что. И если ты хоть одним словом заикнешься про дерзких мальчишек, я встаю и ухожу, и уже совсем с тобой разрываю. Хорошо. — ответил князь. — Позволь тебе спросить, изволил ты прислать месяца два или два с половиной тому около святой Каглая письмо? — Писал. — С какой же целью? Что было в письме? Покажи письмо. Глаза Лизаветы Прокофьевны горели, она чуть не дрожала от нетерпения. — У меня нет письма, — удивился и робил князь ужасно. Если есть и целый еще, то у Аглаи Ивановны «Не финти». «О чем писал?» «Я не финчу и ничего не боюсь. Я не вижу никакой причины, почему мне не писать». «Молчи». «Потом будешь говорить». «Что было в письме?» «Почему покраснел?» Князь подумал. «Я не знаю ваших мыслей, Елизавета Прокофьевна. Вижу только, что письмо это вам очень не нравится. Согласитесь, что я мог бы отказаться отвечать на такой вопрос, но чтобы показать вам, что я...» «Не боюсь за письмо и не сожалею, что написал, и отнюдь не краснею за него» — князь покраснел еще чуть не вдвое более. «Я вам прочту это письмо, потому что, кажется, помню его наизусть». Сказав это, князь прочел это письмо почти слово в слово, как оно было. Экая галиматья! Что же это «здор» может означать, по-твоему?» — резко спросила Лизавета Прокофьевна, выслушав письмо с необыкновенным вниманием. «Сам не знаю, вполне знаю, что чувствую было искреннее. Там у меня бывали минуты полной жизни и чрезвычайных надежд. Каких надежд? Трудно объяснить только не тех, про какие вы теперь, может быть, думаете. Надежд... Ну, одним словом, надежд, будущей радости о том... Что может быть, я там не чужой, не иностранец. Мне очень друг на родине понравилось. В одно солнечное утро я взял перо и написал к ней письмо. Почему к ней, не знаю. Иногда ведь хочется друга подле. И мне, видно, друга захотелось. Помолчав, прибавил князь. Влюблен ты, что ли? Нет. Я... Я как сестре писал. Я и подписался братом. «Нарочно, понимаю. Мне очень тяжело отвечать вам на эти вопросы, Лизавета Прокофьевна. Знаю, что тяжело. Да мне это дело нет никакого до того, что тебе тяжело. Слушай, отвечай мне правду, как пред Богом. Лжешь ты мне или не лжешь?» «Не лгу. Верно говоришь, что не влюблен?» «Кажется, совершенно верно. Ишь ты, кажется!» «Мальчишка?» — передавал. «Я просил Николая Родолевоновича. — Мальчишка, мальчишка! — с азартом перебила Лизавета Прокофьевна. — Я знать не знаю, какой такой Николай Ардалеонович. Мальчишка! — Николай Ардалеонович, Мальчишка, говорю тебе! — Нет, не мальчишка, а Николай Ардалеонович, Твердо, хотя и довольно тихо, ответил, наконец, князь. — Ну, хорошо, голубчик, хорошо. Это тебе я причту. Минутку она пересиливала свое волнение и отдыхала. «А что такое рыцарь бедный?» «Совсем не знаю. Это без меня шутка какая-нибудь». «Приятно вдруг узнать. Только неужели же она могла заинтересоваться тобой?» «Сама же тебя уродиком и идиотом называла». Вы бы могли мне это и не пересказывать, — укоризненно, чуть не шепотом заметил князь. Не сердись, девка самовластная, сумасшедшая, избалованная. Полюбит, так непременно бронить слух будет и в глаза издеваться. Я точно такая же была, только... Пожалуйста, не торжествуй, голубчик, не твоя. Верить тому не хочу и никогда не будет. Говорю для того, чтобы ты теперь же и меры принял. Слушай, поклянись, что ты не женат на этой. Лизавета Прокофьевна, что вы, помилуйте. Чуть не привскочил князь от изумления. Да ведь чуть было не женился. Чуть было не женился, прошептал князь и поник головой. Что ж, в нее, что люблю влюбленка ли так? Теперь для нее приехал, для этой? — Я приехал не для того, чтобы жениться, — ответил князь. — Есть у тебя что-нибудь святое на свете? — Есть. — Поклянись, что не для того, чтобы жениться на той. — Клянусь, чем хотите. — Верю. — Поцелуй меня. Наконец-то я вздохнула свободно. Но знай, не любит тебя, аглая. Мера прими и не бывать ей за тобою, пока я на свете живу. Слышал? Слышал. Князь для того покраснел, что не мог прямо глядеть на Лизавету Прокофьевну. Заруби же. Я тебя как провидение ждала. Не стоил ты того. Я подушку мою слезами по ночам обливала. Не по тебе, голубчик, не беспокойся. У меня свое другое горе, вечное и всегда одно и то же. Но вот зачем я с таким нетерпением ждала тебя? Я все еще верю, что сам Бог тебя мне как друга и как родного брата прислал. Нет при мне никого, кроме старухи Белоконской, да и та улетела, да вдобавок глупа, как баран. Стала от старости. Теперь отвечай просто «да» или «нет». Знаешь ты, зачем она... Третьего дня из коляски кричала. Честное слово, что я тут не участвовал и ничего не знаю. Довольно верю. Теперь и у меня другие мысли об этом. Но еще вчера утром во всем винила Евгения Павловича. Целые сутки третьего дня и вчера утром. Теперь, конечно, не могу не согласиться с ними, до очевидности, что над ним тут как над дураком, насмеялись почему-то, зачем-то, для чего-то. Уж одно это подозрительно, да и неблаговидно, но не бывать, аглая за ним, говорю тебе это. Пусть он хороший человек, а так оно будет. Я и прежде колебалась, а теперь уж, наверное, решила. Положите сперва меня в гроб и закопайте в землю. Тогда выдавайте дочь. Вот что я Ивану Федоровичу сегодня отчеканила. Видишь, что я тебе доверяю, видишь? Вижу и понимаю.